Глава восьмая. Ситуация складывалась, прямо скажем, непонятная, да и не очень приятная, чего уж там. Приехать в какую-то тьму таракань с двумя сумками выпивки и с расчетом на дружеский стол и оказаться в пустом доме без малейших признаков жизни, а обратный автобус теперь неизвестно когда, а главное, ни у кого из нас не было хоть какой-то версии того, что произошло. Адрес вроде бы верный, но, может быть, Яна с остальными гостями решили переместить празднование в какой-нибудь другой дом? Но тогда почему они не оставили здесь записку с новым адресом? И вообще, дача выглядит жилой совсем не похоже на никому не нужную вешалую развалюху. Почему же она стояла открытой на спашку, на радость разным бродягам и криминальным элементам? О том, что криминальные элементы могли здесь оказаться раньше нас, и вовсе думать не хотелось. Все это напоминало какой-то внезапный квест «Найди место своего праздника». Только в этом квесте у нас не было ни одной подсказки, в какой хотя бы стороне его искать. Тем временем на улице начинало смеркаться, что добавляло особенной остроты нашим ощущениям, А еще у меня в руке болталась сумка с ракушкой, которую я зачем-то захватил с собой, хотя что значит зачем-то? Понятно, зачем я же пригласил Ленку. Правда, на то, что она сюда заявится, я, честно говоря, тоже особо не надеялся. Тебе не кажется, что лучше было бы посидеть у тебя в комнате, как сначала и планировали, наконец, изрек Колян? «Да, там и до койки, в случае чего недалеко ехать, пару метров всего поддакнул Сеня». Я уже и сам начал жалеть о том, что затеял всю эту историю с Янкиной дачей. С самого начала было понятно, что обращаться за организацией празднества к человеку, с которым у тебя неизвестно, какие отношения, рискованно. Правда, оставался невыясненным один вопрос. «Я вот не пойму», — задумчиво начал я в десятый раз, осматривая уже едва различимый от сумерек комнату дачного домика. «А где же наши пацаны-то?» «Допустим, Янка чего-то напортачила с датой или местом, но они-то поехали сюда раньше, чтобы привезти продукты. И где они теперь?» «Да где, где?» — хмуро отозвался Колян. «Так же, как и мы, приехали, увидели пустую дачу и уехали обратно». А мы тут теперь стоим, кукуем, как дураки. Они же не могут из одного автобуса в другой телеграмму послать, мол, ребята, тут никого. Разворачиваемся и едем обратно. Теперь сидят где-нибудь в общаге и пожирают без нас все, что накупили. «Ну ты, Колян, даешь!» — вдруг раздался откуда-то лювин голос. «Ты за кого нас держишь вообще?» В этот момент в комнате зажегся свет, и нас оглушили радостные вопли. «С днем рождения!» Из соседней комнаты, в которую мы так и не догадались заглянуть, высыпали все пацаны и девчонки, которые были приглашены на праздник, и тут же расступились, сделая коридор. Из глубины комнаты, медленно и торжественно, прошествовала Яна, бережно держа в руках, собственно, ручно испеченный торт. Шла она по-королевски, словно царская особа на официальной церемонии. — Не, ребята, ну, вы и вообще... — растерявшись и растрогавшись, произнес я... Так ведь и инфаркт получить можно. Вообще говоря, подготовились они действительно здорово. Это надо же было всей толпой так затаиться, чтобы ни одним звуком не выдать своего присутствия. И прихожие с ближайшей комнаты были зачищены идеально. Даже самый дотошный следователь не мог бы заподозрить, что несколько минут назад здесь кто-то был. А Янка, как я посмотрю, девка-то правильная, хозяйственная. Торт испекла сама, причем выглядел он гораздо лучше тех, что можно было встретить в общепите. Стол накрыла, теперь его уже можно было разглядеть в соседней комнате. Чистота помещения выше всяких похвал, а это сразу бросается в глаза, особенно на фоне общажного бардака. Что ни говори, а к такой девочке надо бы присмотреться. Да и отношение ко мне, судя по всему, у нее не только внимательное, но и ответственное. «В общем, Миха, мы захотели тебе сюрприз сделать», — объяснил мне Лёва. Хотя и так уже было всем понятно. Но как только услышали, какие вы здесь безумные теории начали строить, так и подмывало заржать, как кони. «Ты не представляешь, чего нам стоило продержаться?» — поддакнул ему Шпала. «Тем более, что там стол просто ломится от всякой вкуснятины, а есть было нельзя». — Ну, ничего, сейчас мы эту вкуснятину все вместе уничтожать будем, — рассмеялся я. — Ребята, спасибо вам огромное. Праздник вроде бы только начинается, а настроение у меня уже ого-го. Это главное, — широко улыбнулась Яна, поставила торт на стол и нежно обняла меня, чмокнув в щеку. — Ой, а это что у тебя такое? Она показала взглядом на сумку с ракушкой. — Черт! Еще мне не хватало снова объясняться с бабами. Как бы опять не получилось так, что я их сталкиваю лбами. «Да так», — неопределенно ответил я, — «подарили безделушку». «Ладно, чего мы тут стоим?» Янке, кажется, было не до расспросов. Я не терпелась, чтобы я оценил ее старания по подготовке праздничного стола. «Пойдемте уже за стол. Миша, посмотришь, как у меня все получилось». Сюрприз действительно удался. Пацаны повалили в комнату, а я придержал Леву за локоть, тот обернулся. — Чем их? — невозмутимо спросил он. — Нехорошо получилось. Надо было тебя заранее предупредить, к кому уйдем. Лев огляделся, будто удостоверяясь, что нас никто не подслушивает. — Забей. Не предупредил, значит, не предупредил. У нас с ней в лагере разговор произошел, и вопросов друг к другу нет. Уверен, я все-таки понимал, что при всем внешнем спокойствии... У Лёвы все же есть эмоции, и даже если чувств нет, не самое приятное наблюдать, как девчонка, которая тебе нравилась, вьется вокруг твоего товарища. «Ага, совет вам, да любовь!» — хмыкнул Лёва и зашагал к дому. Я хотел его еще раз тормознуть, чтобы пояснить, что мы не вместе, но все же решил, что это будет лишнее. Мы прошли в комнату, в которой все уже было готово для праздника. Да, посмотреть было на что. Хотя чего там смотреть, это все есть надо. Оливье, селедка под шубой, пюре, курочка, бутерброды. М -м -м. Весь ши, который был возможен на празднике в обычных советских домах, был здесь представлен. Я никак не мог уложить в голове, что все это приготовила я на всего за пару часов. Ну пусть с небольшой помощью ребят, но все-таки мои сопровождающие тоже оценили подготовку. Наш наставник. Представленный тренером в «Динамо» с важным видом достал из своей сумки бутылку коньяка и водрузил ее на стол. «А разве несовершеннолетним можно?» — нерешительно начала Яна, посмотрев на меня. Несовершеннолетним нет, но вот как раз ему недавно восемнадцати исполнилось, — отрезал я. Теперь он вовсю этим пользуется. Ян, ты не переживай. «Я за ним прослежу», — поспешил добавить я, увидев ее встревоженный взгляд. «Но тогда ладно», — проговорила Яна. «Все-таки алкоголь в ее планы явно не входил. Надо будет и вправду проследить за теми, кто собрался выпивать. А пока отвлечь барышню беседой, чтобы она не выдумывала себе лишнего от переживаний». Слушая, обратился я к ней, беря ее под локоток и отводя чуть в сторону, пока остальные рассаживались за столом. — А ты не в курсе, что тут у вас за пацаны хозяйничают? Мы тут, как только из автобуса вышли, сразу на их пацанский патруль наткнулись. Видать, гостей поселка отслеживают. — Да в курсе, — отмахнулась Яна. — Тут все в курсе. Ленька этот мотоцикл купил и теперь всерьез думает, что все девчонки будут сами штабелями у его ног падать. В ней явно заговорила какая-то личная обида. Или мне так показалось? Вон, видишь, — Яна показала на букет полевых цветов, стоявший в углу, и закатила глаза с выражением, как он меня достал. Взял и цветы мне подарил, а у меня на них, между прочим, аллергия. Ага, как же, — подумал я, — аллергия, да, причем такая сильная, что как только он подарил, так сразу же их поставила в воду и убрала в самый видный угол. И что-то не вижу я у тебя, подруга, раскрасневшегося лица и слезящихся глаз. «Вот скажи мне, Миша, почему все пацаны такие злые, а?» — задумчиво проговорила Яна. «Известно, почему», — усмехнулся я. «У пацанов все проблемы всегда из-за девушек, а у вас наоборот». «Все-таки я, похоже, не ошибся. С этим Лёнькой у нее какая-то личная история». Вот почему я в этой жизни постоянно встреваю в какие-то личные перипетии, а? То одна отношение с участием пьяных дембелей устраивает, то у другой вот какой-то Ленька с цветами нарисовался, а ага, Алла... Хотя ладно, все, хватит, Причем здесь вообще Алла? Сегодня мы празднуем мой день рождения, между прочим, в гостях у Яны, которая все действие и организовала. — Ну что же, Михаил торжественно произнес Лева, когда все расселись по своим местам, съели по несколько ложек салатов и наполнили стаканы кто соком, а кто и коньяком. — Я, как говорится, как старший товарищ, хочу поздравить тебя с днем рождения, желаю тебе спортивных успехов, интересных событий, ну и, как говорится, счастья в личной жизни. «Ура — Ура! — заорали все и потянулись ко мне, чтобы чокнуться стаканами. Я пил яблочный сок и зорко следил, чтобы мой стакан по ошибке не ушел к кому-то еще. А то по цвету-то он напоминает коньяк, а свет в комнате не самый яркий. Еще перепутаю стаканы. Несколько тостов сменили друг друга. Конечно, они не отличались особенным разнообразием. Здоровье, счастье, достижений в боксе, хорошую девушку рядом. В эти моменты все многозначительно поглядывали на Яну, Вот, собственно, стандартный текст каждой речи моих приятелей. Но, во-первых, чего еще можно было ожидать от совсем юных пацанов? А во-вторых, красивые и витиеватые речи мне, в принципе, никогда особенно не были нужны. Для меня гораздо важнее внимание и искренность, с которой тот или иной человек ко мне обращается. А уж какой из него мастер слова, мы же не на занятиях по ораторскому мастерству, в конце концов. «Друзья мои», — взяла слово Яна, и из уважения к хозяйке дачи все моментально затихли. «Сегодня мы отмечаем день рождения замечательного парня Миши. Он у нас, как мы все уже знаем, не только хороший человек, интересный собеседник и отличный друг, но и спортсмен, подающий большие надежды. Поэтому очень хочется ему пожелать огромных спортивных успехов и блестящих побед на всех возможных соревнованиях. «Миша, я уверена, что однажды мы услышим твое имя в качестве олимпийского чемпиона по боксу. Ура!» С этими словами все снова сдвинули стаканы, а я переваривал внутри себя Янкину речь. Честно признаться, ее слова меня очень сильно тронули. «Вот же какая внимательная деваха-то, а! Немного мы с ней общались, а она все равно уже знает, что для меня самое главное». и чего бы мне не хотелось больше всего. Пожалуй, это было самое лучшее поздравление на этом празднике, и почему-то мне стало очень хорошо от того, что его произнесла именно Яна. Хотя сама она в ответ на мое удивление сказала. «Тоже мне секрет, Пали Да, по-моему, всякий человек, который тебя хоть немного знает, уже будет в курсе твоих жизненных целей». «Может, конечно, и так...» Я действительно был в каком-то смысле одержим спортом вообще и боксом в частности. Не заметить этого при общении было на самом деле сложно. После нескольких тостов было решено прерваться и во что-нибудь поиграть. Яна предложила интеллектуальную викторину на знания истории Советского Союза, советской музыки и кинематографа. Я мысленно отправил еще один плюсик в ее копилочку. Развлечения, для которых требовались работа мозгами, пусть и неглубоко, резко контрастировались с тупым накачиванием алкоголем в подозрительных компаниях. Да, я все время продолжал сравнивать ее с Ленкой, хотя уже и решил порвать с той непутевой девчонкой. Наверное, мы всю жизнь вот так и сравниваем разных женщин, хотя можем быть уже лет тридцать, как в браке, и не собираться разводиться. Викторина шла своим чередом. Фамилию Бориса Бабочкина, сыгравшего роль Чапаева, отгадали быстро. Вопрос был вроде артист с нечеловеческой фамилией, воплотивший образ героя или что-то типа того. Зато над некоторыми историческими датами пришлось поломать голову. Даты съездов, исторических битв, присоединения разных советских республик. Попробуй все это вспомни, да еще сходу. Даже наш главный ботаник, Сеня, и то не знал некоторых ответов. Так что здесь Яна постаралась на славу. Меня, конечно, несколько раз вручали мои старые знания, но кое-чего и я вспомнить не мог. Да и кто будет держать в памяти все эти даты, если только он не изучает углубленную историю? Тем интереснее была игра. В процессе угадывания вспоминалось много других интересных фактов, и срабатывали порой самые неожиданные ассоциации. Закончив с разминкой для интеллекта, Яна объявила серию других конкурсов, победителем которых вручалась конфетка, бутерброд или что-нибудь еще из ее закромов. В первом конкурсе надо было быстрее всех повязать пионерский галстук. Интересно, что, хотя присутствующие еще не успели уйти далеко от пионерского возраста, Мало кому удалось справиться с этим заданием с первого раза. То ли навыки по завязыванию пионерского узла теряются быстро, то ли и сами его завязывали единицы. Что касается меня, то я, честно говоря, тоже не стал лидером в этом состязании. Хотя руки и вспомнили, как это делается. Но сноровка в этом деле осталась где-то очень давно и далеко. В соревнованиях на самое быстрое изготовление пилотки из газеты победил Шпала. Я вспомнил, что еще в лагере он время от времени мастерил всякую ерунду из подручных средств, когда уж совсем нечем было заняться. Так что, можно сказать, в его пользу сыграли долгие и упорные тренировки. Зато где мне удалось блеснуть, так это в конкурсе по собиранию кубика Рубика на скорость. Большинство пацанов могло похвастаться в лучшем случае умением собрать только одну его сторону. Я же помнил, как нужно действовать, чтобы собрать весь кубик целиком. Видимо, ситуацию мой мозг воспринял как экстренную. Адреналин забурлил, и я справился с заданием быстрее всех, к изумлению наших парней и восхищению девочек. Наградой мне стал бутерброд с ветчиной и сыром, а главное — восторженный взгляд Янки». «Где это ты так научился?» — спросила она. «Да так, в свободное время увлекаюсь», — клончиво ответил я. «Не буду же я ей рассказывать, что меня научили этому еще в прошлой жизни. А сейчас я просто вспомнил давно оставленные навыки». «Научишь меня потом», — заговорщицки сказала Янка. «А то я сама все пытаюсь научиться никак не соображу». «Понятно», — кивнул я. «Не для этого конкурсы устроила, чтобы хорошего тренера по кубикам найти». «Какой ты проницательный», — хихикнула Янка. Ничего от тебя не скроешь. Ну так что, научишь? Научу, согласился я. От чего же не научить? После таких приключений, полных самых разных эмоций, настала пора расслабиться и потанцевать. Судя по всему, родители Янки не бедствовали, и в комнате ждал своего часа модный в эти годы кассетный магнитофон «Весна». Его очень любила молодежь конца 70-х начала 80-х за удобство переноски. Благодаря заводской ручке и небольшому весу, весну можно было брать с собой на дачу, вот как сейчас, или на какие-нибудь посиделки, а динамик орал так, что слышно было, наверное, в радиусе еще пары дач вокруг. Правда, лучше было брать его с собой только в том случае, если компания была способна защитить свой магнитофон от любителей музыки, не отягощенных соблюдением закона. Добыча он был не то чтобы самый желанный, но для подросткового гопстопа очень даже неплохой. Янка щелкнула кнопкой магнитофона, и с динамика полились звуки диска под свежий шлягер группы Бониэм. Ноги сами пустились в пляс. Конечно, на даче не могло быть профессиональной световой аппаратуры, которая использовалась на танцплощадках и в концертных залах, не говоря уже о видеаппаратуре, о которой в те годы советские граждане могли знать разве что понаслышке, но мне все равно казалось, что передо мной мелькает какой-то... Лихо смонтированный калаш так быстро и ритмично мелькали разгоряченные танцами напитками лица гостей. «Отличные песни!» — крикнула мне одна из Янкиных подружек, когда мы с ней поравнялись в быстром танце. «По-моему, так до утра танцевать можно, и не устанешь». «Ага», — кивнул я. «Ну так мы здесь для этого и собрались». Девчонка довольно рассмеялась и отправилась бороздить комнату в танце дальше. Я вообще заметил, что после Янкиного тоста и другие девчонки начали смотреть на меня с интересом. Еще небось и понарассказывала им про меня, пока они тут все готовили. «Это еще что?» — думал я, тасуя в своей голове воспоминания из прошлой жизни. «Вот через несколько лет выйдет пластинка «Старсон 45». Вот где все с ума посходят. Впрочем, и без будущих нидерландских звезд». Здесь было подо что потанцевать. Абба, Буниэм, Африк Симон сменяли друг друга, не давая никому опомниться. Но вот Яна ненадолго выключила музыку, чтобы объявить медляк. В комнате выключился свет. Зазвучал, набиравший популярность отель «Калифорния». Как же хорошо, что в те годы никто не задумывался о переводе текстов поп-шлягеров. Сразу бы все романтическое настроение улетучилось. Настала моя очередь поблагодарить ту девушку, которая устроила для меня такой замечательный праздник. И я пригласил на танец Яну. Я хотел сказать тебе большое спасибо, начал я. Ты так все здорово здесь придумала. Я бы, наверное, так не смог. Да ладно, немного смутилась Яна, чуть сильнее вжавшись пальцами в мои плечи. Я просто хотела... Сделать тебе приятное. По моему телу прокатилась теплая волна. Черт побери, да, приятно, что такая классная девчонка проявляет ко мне такое внимание. Но, конечно, вкусный стол тоже сыграл свою роль. Поговорку про путь к сердцу через желудок явно придумали неглупые люди. Тебе это удалось, улыбнулся я. Для меня еще никто так не старался. Мне это было нетрудно, улыбнулась Яна в ответ. «Ты знаешь, я как-то тоже ни для кого не старалась придумывать что-то подобное. Просто не хотелось, а для тебя вот хочется». Сразу после этих слов я почувствовал, как Яна обхватывает своими руками мою шею. «Неужели это именно то, о чем я подумал?» «Точно так и есть». Я почувствовал на своем лице Янкино дыхание и только успел подумать про себя, Интересно, должен ли я в этой жизни уже уметь целоваться, как ее губы слегка коснулись моих. Как ты не старайся думать только и исключительно головой, но такая близость с девушкой, которая нравится, способствует временному выключению из реальности. Я уже был готов всецело погрузиться в эти ощущения, но нашему поцелую не суждено было сбыться, во всяком случае не в этот раз. Музыка внезапно умолкла, кто-то щелкнул выключателем, и все присутствующие щурились от внезапной световой атаки в недоумении уставились на входную дверь.